Значит, и он из обозрения Жака Тюверлена. Каспара Прекле передернула. Разумеется, он понимал, что люди в Москве не только изучают теорию и применяют ее на практике, но время от времени еще и едят, пьют, спят с женщинами, слушают вот такую обыкновенную музыку, как этот марш Торадоров, и все-таки ему казалось кощунством утверждение, будто переговоры между русским политическим вождем и крупным американским финансистом – Жизненно важные для страны марксизма протекали под звуки столь легкой и вызывающей мелодии. «Кто там разговаривал с вами?» — резко спросил он. Мамонт снова сунул трубку в рот и спокойно, с любопытством, начал разглядывать молодого человека, его худое скуластое лицо с запавшими, лихорадочно блестевшими глазами. «Я вас не понял», — сказал он наконец. Кто разговаривал с вами раздельно и грубо, повторил Каспар Прекль. Американец проронил пять-шесть имен, то были известнейшие люди, особенно почитаемые Каспаром Преклем, Потом, с видимостью беспристрастия, мистер Поттер стал делиться впечатлениями о России. К вязчему удивлению молодого инженера выяснилось, что он не только изучил хозяйственное положение, особенности страны и населения Советской Республики, но и осведомлен в теории. Каспар Преколь даже испугался. «Неужели на свете существуют люди, которые знают эту теорию и не соглашаются с ней?» «Денежный пузырь не дурак, он не выдает себя, не высказывается ни за, ни против, и все-таки, понимая теорию, ее не принимает». Каспар Прекль страстно напал на него, много раз грубо спрашивал «понятно вам?». У кое Мамон действительно не понимал, но потому лишь, что Прекль говорил на диалекте. Остальные внимательно слушали их спор И как незаразителен был фанатичный пафос Каспора Прекля, сухие доводы, которые небрежно ронял американец, звучали для них убедительней. Когда обозрение кончилось, из театра приехала актриса Клери Хольц. Фаундлер стал просить ее спеть песенку тореодоров Но она отказалась, говоря, что без музыки и хоры это невозможно. Ей рассказали о споре Каспара Прекля с американцем. Она искусно завладела вниманием молодого инженера, надеясь, что уговорит его спеть баллады. После встречи с художником Ландхольцером Прекль ни разу не пел. Сейчас он заколебался. Ему очень хотелось петь, но было противно выступать перед этими людьми. И все же Клери Хольц добилась своего. Прекль таил надежду переубедить американца. А кто знает? Может быть, то, чего не случилось, когда Поттер увидел реальную Россию, случится сейчас, когда он услышит эти баллады. Может быть, денежный пузырь хоть на несколько минут поверит в учение Маркса и Ленина. После Гармиша пятый евангелист не слышал баллад, и ему тоже не терпелось услышать их. Каспар Прекль пел, как всегда, пел звонко, мятежно, убежденно эти свои удивительные баллады о будничной жизни и о маленьком человеке, тонкие, злые, ну, как бы исторгнутые из народных недр большого города, вызывающие непосредственные. Исполнял он и новые песни, они были еще лучше, острее прежних, и Каспар Прекль пел их не хуже, чем всегда, даже с большим подъемом, Но на этот раз они почему-то никого не взволновали. Возможно, из-за Дэнни 30-летки, который слушал, не выпуская трубки изо рта, с любопытством, пониманием и полнейшим бесстрастием. Каспар Прекль отложил банджо, наступило тягостное молчание, потом американец вежливо зааплодировал и произнес «Очень славно. Благодарю вас». И после небольшой паузы добавил, что раз госпожа Хольц отказывается петь, недурно было бы раздобыть пластинку с маршем Тореадоров. Словно по щучьему велению появилась пластинка под звуки легкой мелодии «Господин Поттер, один из трехсот, решавших быть на земле миру или войне, мору или здравию, голоду или изобилию», начал танцевать с актрисой Клэри Хольц.